Глава двадцать Софи. «Добро пожаловать, милая леди!» — раздался голос сбоку. Высокий, симпатичный парень с зелёными глазами приблизился к нам. «Я Олив Варни, потомок древнего рода и глава совета». «Здравствуйте!» — пискнула я, крепче сжимая руку дара. На что Олив легко улыбнулся, кажется, заметив мою панику. Хотя не то, чтобы я боялась именно его, скорее Вайна, который все еще сверлил меня своим пристальным взглядом, заставляя меня чувствовать себя неуютно. — Чудесно. Проходите, присаживайтесь, милая Софи. — Верно, — уточнил он. — Олив, давай серьезно. С недовольством в голосе произнёс Дар, привлекая внимание Аура к себе. «Дар, я лишь пытаюсь быть милым», — пожал он плечами. «Не стоит. Мы здесь лишь из-за проверки. Поэтому давайте закончим с этим побыстрее», — скомандовал он, провожая меня к столу и усаживая на одно из кресел. Вслед за мной свои места заняли и остальные, — И Каст в том числе. На мое счастье, Тайр и дар устроились по обе стороны от меня, таким образом давая ощутимую поддержку. — Где Фарг? — спросил принц. И в тот же миг Олив с другого конца стола пустил по поверхности что-то похожее на монетку, которую легко поймал Дар. Придвинув ее ко мне, мужчина произнес... «Просто накрой ладонью и не убирай руку, пока я не скажу. Хорошо?» — попросил он. «Да», — кивнула я, осторожно кладя руку на круглый предмет. Практически в тот же миг появился свет от незнакомой вещицы, а после три тонких линии, выскользнувших из-под моей ладони, устремились в сторону моих женихов. Первым делом луч достиг Каста, а после почти одновременно Тайра и Дара. «Ну вот», — откинулся на спинку стула его высочество, — «теперь вы убедились в связи? Какие еще доказательства вам нужны?» Но не успел он договорить, как вдруг появился еще один луч, приковавший всеобщее внимание к себе. Почти еле заметная линия медленно скользила по столу. Подняв взгляд, я примерно проследила ее цель, с ужасом обнаруживая, что она направляется в сторону Вайна. Дернувшись было в желании убрать руку с фарга, я не смогла. Дар накрыл мое запястье в тот же миг, останавливая меня. «Нельзя», — процедил он. Хотя, и выгляде недовольным из-за еще одной связи, но не разрешая прервать проверку. Лишь когда Луч достиг самодовольного Аура, он отпустил меня, вперев свой недовольный взгляд в Вайна. «Какая неожиданность!» — слишком радостно произнес тот. «А у меня как раз нет невесты. Софи словно подарок Аурии», — добавил он, — заставив меня испуганно сглотнуть. «Не хочу, не хочу быть невестой Вайна». «Вайн!» — рыкнул Дар. «Какого льяра?» «Откуда ж я знаю?» — пожал плечами мужчина. «Сам в приятном удивлении». «Хватит нести чушь! Рассказывай! Это ты настоял на этой проверке!» — вскочил на ноги принц, опираясь руками о стол и застывая в напряжении. — Дриан, мне кажется, ты спрашиваешь не того. Я тут совсем ни при чем. Поинтересуйся лучше у Кастаса. Он наверняка знает больше, чем все здесь присутствующие, — кивнул в сторону Ирна Аур. А я перевела взгляд на своего притихшего жениха, с удивлением обнаруживая, что он так же недоволен, как и Дар, вот только еще более напряжен, судя по сжатым кулакам. Было видно, он держится из последних сил. Один Тайр, кажется, выглядел более спокойным, задумчиво поглядывая то на Ирна, то на Вайна. Белатриса Вдруг нарушает тишину именно Тайр. «Каст! Твою маму звали Белатриса!» «Да», — процедил Ирн. А Тайр издал тяжелый вздох, кажется, первым догадавшись, в чем дело. «Надо же! Какое совпадение!» Ухмыльнулся Вайн, а я побледнела. «До да меня тоже дошло...» О чем идет речь. Мама Каста, прекрасная женщина, решившая связать свою судьбу с Ирном. Мама и вайна. Но как? Она должна была прервать связь с вашим родом! Недовольно рыкнул Каст. Но не прервала, как видишь, сбежала из дома, бросив свою семью, исчезла, словно ее никогда и не было. С долей ненависти в голосе произнес мужчина, но довольно быстро вернул себе самообладание, возвращая спокойный взгляд и маску безразличия на лицо. — Так что ты мой сводный брат. Ну или я твой. Какая разница? К тому же... — вдруг перевел взгляд на меня мужчина. — Верно ли ты связала с себя с сырным Софьи? Произносила ли его род в привязке? И от его вопроса меня пробил холодный пот. Не говорила. Да и откуда бы я знала полное имя Каста? Тогда и спрашивать было некогда. Нас окружили Ирны, и я как сказала, так и сказала, назвав только его имя. Тогда я даже не думала, что это может играть большую роль. «Нужно привязывать себя к роду, девочка, а не к определенным его представителям», — добавил мужчина, довольно улыбаясь. И от его победоносной улыбки я и вовсе растерялась, понимая, что сейчас оказалась в серьезной ситуации. «Каст, какое название твоего рода?» — спросила я, обращаясь к мужчине, но в ответ услышала смех от Вайна. «А ты находчивая, но это так не работает», — не дал ответить Ирну мужчина. «А я попробую», — заупрямилась я. «Так, спокойно», — влез в наше препирательство Олив. «Давайте решим, что делать с правами Ирна, раз связь подтвердилась. Я думаю, все согласны дать ему все возможности, доступные аурам». — спросил он серьезным тоном, обводя всех присутствующих взглядом. «Конечно же, никто не возразил. Мне кажется, Дар и Каст вообще не слышали вопроса, все еще сверля недовольными взглядами Вайна. А тот, в свою очередь, оглядывал меня, ничуть не смущаясь присутствия моих женихов и того, что они готовы его растерзать на месте». «Отлично!» одобрил глава Совета, снова привлекая к себе всеобщее внимание. А теперь насчет родства Вайна и Кастаса. «Совет может влезть в данный вопрос», почему-то смотря именно на меня, произнес Аур. «Если только понадобится узаконить присоединение Ирна к роду Вайна. Что же насчет разрыва связи, то, как вам всем известно, это в возможностях только императора». «У совета нет ни полномочий, ни возможностей», — расстроил меня мужчина. «В связи с этим на данном этапе предлагаю завершить данное собрание. Удачи в выборах, господа, и всего доброго, прекрасная леди!» — кинул в мою сторону уважительный взгляд Аур, поднимаясь со своего места. Вот только я даже не ответила, находясь в шоковом состоянии. «Это что же получается?» Мне придется быть невестой Вайна, пока не будет избран новый император. А если им станет Вайн, что тогда? Из комнаты я выходила жутко расстроенная. Ладно, еще Тайр был рядом, приобнимая меня за талию и даря поддержку. Что теперь будет? Прошептала я ему, поднимая на него взволнованный взгляд. «Не переживаю», — остановился он, привлекая меня к себе и оставляя на лбу легкий поцелуй. «Мы не дадим ему причинить тебе вред», — пообещал мужчина, и я поверила. «А как иначе?» Члены совета медленно покидали помещение, разбредясь по коридорам, и вскоре остались лишь мы с моими женихами. «Что ты задумал?» «И как давно понял о связи с Софи. Немного остыв, обратился Дар к Вайну. «Ничего я не задумал», — хмыкнул он. «А понял при нашей с ней встрече. В любом случае, какая разница? Предлагаю оставить Софии мне на пару деньков для более близкого знакомства. У меня как раз образовался небольшой мини-отпуск», — нагло предложил мужчина. «Исключено!» — неожиданно рыкнул Ирн, делая шаг к Вайну, но был остановлен рукой Дара. «Не здесь», — покачал он головой. «Но я солидарен с Кастасом. Мы не будем оставлять тебя с Софи наедине. Даже не мечтай». «Не имеешь прав!» — договорить Вайн не успел, как оказался прижат Даром к стене. «Мне плевать, что ты думаешь об этом». После трёх опустошённых невест тебе нет доверия, Вайн. И не думай, что я поверю в тот бред о якобы бракованных девушках. Мы не оставим Софи с тобой наедине, — процедил мужчина, еще сильнее стискивая пальцами рубашку на груди Аура. Вайн молчал. Он смотрел прищуренным взглядом на Дара, не спеша с ответом. «Но видеться с ней вы мне запретить не можете», — все же произнес Аур. «Под нашим наблюдением». «И не дай Аури, ты причинишь Софи вред. Или она пожалуется?» «Не пожалуется», — растянулся в довольной улыбке Вайн, кидая на меня предвкушающий взгляд, от которого меня пробрал мороз по коже. «Я не хочу», — пискнула я прижимаясь сильнее к Тайру. «Девочка, ты не можешь отказаться!» — попытался выразуметь меня Вайн. Но тут же Дар хорошенько встряхнул мужчину, заставив замолчать. «Может. У нее три жениха, а вот ты один. И вторую невесту теперь взять не можешь. Попытаешься запугать и принудить к чему-нибудь нашу Софи, «Будешь иметь дело с нами», — перебил Аура Тайр. «Поэтому лучше бы тебе сменить тактику, Вайн», — предупредил его мужчина, а после обратился к принцу. «Дар, отпусти его. Возвращаемся домой». И все согласились с Тайром. «Я так первая направилась по коридору к выходу, желая как можно скорее оказаться на улице». Каст, догнавший меня, на мгновение остановил, прижимаясь губами к моему виску и неожиданно немного придавая мне сил и спокойствие. «Все будет хорошо. Нужно лишь дождаться выборов. И тогда тот из нас, кто станет императором, избавит тебя от связи с Вайном. Верь нам. Мы защитим тебя, Софи», — прошептал мне мужчина а я в ответ прижалась к нему, крепко обнимая. «Я не хочу, чтобы он касался меня», — прошептала я в ответ. «И не будет. Я не позволю», — пообещал мужчина, проводя рукой по моей спине. «Спасибо, Каст», — ответила я, немного расслабляясь, хоть и не понимала, как они это устроят. «Разве войну можно что-то запретить?» Не в обязанностях ли невесты питать своего жениха? Или я что-то не знаю о своих правах? Принудить он меня не может. Но ведь даже я не могу запретить ему ухаживать за собой. Ну, если он вдруг решит это сделать. Или могу...